стащили с округи времянки и контейнеры, заняли пустырь, зачистили мусорную свалку в соседнем здании, соорудили забор, построили вышки. совет изуродовал катки и, как могли, укрепились, в том числе опасаясь атаки опарыши. Появилось много бетона на земле, укрытий и переходов на крыши, да и часть новых домов построили с расчетом, чтобы с земли мутанты не дотянулись.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 честники что было приятно, меня поддержали, хотя, может, опасались приступа. Вадик как-то уж очень хитро и с прищуром посмотрел на меня сквозь сдвинутые пальцы, типа говоря, «Верим, конечно, но типа играешь на тоненькую». Я всех понимал, особенно когда прикидывал, как команджорская версия смотрится со стороны. Дедушка Лун опирал, что королеву-мать нужно убить.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 Точно что-то было в Канауте и в исследовательском центре. Очень сомневаюсь, что там что-то выжило. Я пожал плечами. — Есть еще склад запчастей в центральном офисе. Ты сможешь достать? Она достала из карбана сложенный листок бумаги и протянула мне. Я тут список набросала. — Паламон поебал! — проворчал Вадик. Обежая уже третий на нашем пути заслон из плюснутых ржавых легковушек. Пол города дерфит под контролем уфе, оклымался после пожара. Не то слово, поддакнул Саня. Усилился и жестить начал. К нам многие из-за этого и переминтнулись под защиту после того, как он лагерь Макферси с землей сравнял. А чего на железку не лезет? Лезет, щупает потихоньку. Леонидыч думает, что мы русские, для него неизвестный фактор. Опасается он нас. Да феклон, он, Скорее всего. И тебя помнят, и с Лехой уже пару раз сталкивался, и с нами на пиране. Саня изобразил, чем все заканчивалось для людей Соломона, похлопав ладонью посложенной трубочкой второй руки. Все разы не в их пользу были, так что силы, сука, копит. По вам, кстати, палить начали, так это думали, что как раз от Реби Соломона снова лезет. Ясно. Я вспомнил, что так и не извинился перед парнем, которому друбью попортил щеку. Вадик, вали шлагбаум и подкатывай к самому длинному зданию. Там вроде парковка подземная есть. Приехали. Самый современный район Фритауна, отстроенный под нужды корпорации.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 Я проверил, заряжен ли Кольт и потянулся за Ремингтоном. Мертвое здесь уже все. Дуй к Старбаксу и заезжай внутрь. Эх, Фалка тут Макдака нет. У них пиратки вкусные, и фрог годнофти там бевконефны. Космос, не забудь про координаты всех рудников из десантного отделения, подал голос дедушкалу. Я вас здесь подожду, неуютно мне в небоскребах. «Демоническое — это все. Человек на земле ради он долж, что и как с человеком, по версии команджоров, я уже не услышал». Пиранья с грохотом и звоном протаранила витрину, сбив зеленую вывеску с русалкой, забуксовала в мебели и бросившихся к нам шаркунах. С ревом, как в гололед, Вадик стал раскачивать машину, цепляя зомбаков на приваренные соедом шампуры. Дальше в дело вступил Саня, вылез из бойницы и в несколько коротких очередей развалил всех посетителей кофейни из неизвестно где добытого ппша с дисковым магазином. Очередь за капучино или, может быть, за латы, так и легла, только бумажные стаканчики разлетелись по всему помещению. Магазин у Сани был только один, и пока он ушел на перезарядку, прикрывал уже я.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 Игнорируя главный вход, я подошел к неприметной двери за стойкой. «Наша цель на 57 седьмом этаже». Футив! Вадик уже по пояс высунулся из водительского люка. «Так Астрид сказала!» — я выкрикнул из-под стойки, где приметил несколько засохших овсяных печенек. «Говорит, там маленький склад для лабораторного оборудования. Хрупкая, но легкая».